2019 год. С момента появления на горизонте словещей тучи мы почти не разговаривали. Сказывалась усталость и накопившееся общее напряжение. Машка больше не курила, не то берегла дыхание, не то экономила оставшиеся сигареты. Полинка очень старалась не отставать, ноступала теперь как-то странно, переваливаясь с боку на бок и от этого став похожа на утку а я все оглядывалась на тучу, которая росла за нашими спинами и чем ближе становилась, тем больше походила на ту самую другую тучу из далекого прошлого. Точно так же она постепенно меняла цвет с черно-синего на серый, у нее был такой же неестественно ровный, словно срезанный край, и также перед ней по небу быстро катились несколько светлых облаков. Только на этот раз Они уже не показались мне спасающимися от погони товарищами по несчастью, а походили скорее на посланных вперед разведчиков и диверсантов Грозового фронта, готовящихся первыми закрыть солнце, погружая мир в сумерки. И когда это случилось, когда краски поблекли, тени исчезли, а тянущийся по обе стороны от дороги лес неуловимо изменился, становясь темнее и гуще, превращаясь из обычного смешанного леса в дремучую зловещую чащу, Полинка вдруг остановилась, оборачиваясь лицом к надвигающейся грозе, и растерянно спросила, «Почему до сих пор не слышно грома?» Мы с Машкой споткнулись на полушаге и тоже уставились в небо. Туча была уже совсем рядом, она пахла озоном, гнала перед собой холодный ветер, клубилась темнотой, но все это в полной тишине. С высоты не доносилось даже самых отдаленных раскатов и это бесшумное наступление грозной стихии выглядело по-настоящему жутко. «Может быть, ветер дует в другую сторону и уносит звук?» — предположила Машка, что было, конечно, глупостью, учитывая то, что грозовой фронт двигался прямо на нас. Но я не стала опровергать эту, не никакой критики версию. Других всё равно не было. «Надо думать, торопиться уже бессмысленно», — мрачно предположила Полинка. «Так и этак не успеем». Машка хмыкнула. «Как будто мы до этого торопились». Вряд ли она хотела обвинить в нашей задержке именно Полинку, но та приняла её слова на свой счёт и огрызнулась. «А я вам предлагала идти вперёд без меня. Да просто пойдёмте уже, и всё!» Купировала я едва не начавшуюся очередную перепалку между подругами. «Не так уж долго осталось». «И мы пошли». И всю дорогу молчали. Не потому, что злились друг на друга или не хотели разговаривать от усталости, а чтобы не прослушать первые далёкие раскаты грома. Но их не было. Туча постепенно догнала нас, нависла над головами свинцовым брюхом, принесла с собой сумрак и холодный порывистый ветер. Лёгкие светлые облака теперь катились по небу далеко впереди, но дождь не начинался и молнии не освещали мир белыми вспышками. Я на ходу пыталась вспомнить, слышала ли когда-нибудь что-нибудь про такое странное атмосферное явление, как гроза без грозы. Получалось, что не слышала, и это тревожило меня, усиливало внутреннее напряжение, заставляло невольно ускорять шаги, неотрывно смотреть поверх кромки леса в надежде увидеть вырастающий над его кронами знакомый желтый конус. Но его все не было. И когда деревья по правую сторону от нас внезапно сменились пустырём, я даже не поняла, что мы уже у цели, и остановилась только от радостного Машкиного возгласа. «Пришли!» Растерянно забормотала: «Что? Как пришли? А где?» Полинка, незаметно приблизившаяся со спины, усмехнулась мне в ухо. «Буровую вышку потеряла. А нет её. Ещё в девяностых на металлолом сдали». «Размонтировали, и привет. Тут вообще все растащили, что только можно было. Одни развалины остались». «Это я уже и сама видела. А тех зданий, что мы обследовали в детстве на предмет открытых дверей, и которые хоть и были тогда уже покинуты, но находились в отличном состоянии, теперь оставались лишь местами разрушенные бетонные остовы с пустыми провалами окон. А там, откуда раньше к небу возносилась «желтая башня», Теперь я знала, что никакая это была не башня, а просто гофрированный короб для защиты буровой установки от дождей и ветров. Осталась лишь пустая квадратная площадка, заваленная промышленным мусором. Пока я потерянно и грустно оглядывала пейзаж, запомнившийся мне совсем иным, подруги времени не теряли. Полинка, уверившись в том, что мы наконец-то у долгожданной цели... Нашла в себе силы прибавить шагу, сошла с дороги и решительно двинулась через пустырь, бросив на ходу. «Шевелитесь! Вот-вот ливанет!» Машка поспешила за ней, а я чуть замешкалась, глядя вверх. Туча уже висела над нами, убегающие от нее светлые облака скрылись из виду, и лишь на горизонте еще голубела полоска чистого неба. Но ни грома, ни молний, ни даже дождя по-прежнему не было. «Сама скважина-то ещё на месте?» — глупо спросила я, догнав подруг. Они покосились на меня с недоумением. «А скважина-то куда денется? Это же просто дыра в земле!» И дальше мы опять шли молча, потому что всё чаще на пути начали попадаться обломки бетонных блоков, битые кирпичи, торчащая арматура и ржавые железные балки. Через всё это приходилось перешагивать, перепрыгивать, обходить и так внимательно смотреть под ноги, что я и не заметила, как оказалось прямо перед тем, что когда-то было торцом здания, примыкающего к ныне несуществующей башне. На этот раз нам не пришлось искать двери и бить окна. Скважину я увидела, едва только подняла глаза от земли. Чугунная блямба заглушки выделялась ржавой, ржаной на фоне тёмной почвы изгнившего мусора — среди которого преобладали бутылки из-под пива и обёртки от чипсов. Кажется, за прошедшие годы здесь побывало немало паломников. Тем приятнее было думать, что когда-то мы оказались, возможно, первыми из них. «Смотрите, а вон и наша лестница!» — с грустным смешком сказала Машка и кивнула на полуразрушенную стену перед нами. Лестницы, как таковой там, правда, уже не было, зато зиял пустотой дверной проём с выступающим из него порожком метрах в трёх от земли. А лестница же теперь напоминали только спускающиеся до земли отверстия в бетоне, там, куда она когда-то крепилась. «Лестницу тоже на металлолом сдали», — мрачно заметила Полинка. «Говорю же, растащили всё, что только можно!» «Зато саму скважину помнят». Я указала на разбросанные повсюду следы человеческого присутствия. «Ну, она как-никак одной из наследий совка. Сейчас такого уже не делают. Вот и приходит народ поностальгировать и пофоткаться». Мы прошли на середину квадратной площадки, образованной остатками фундамента. Всё, что осталось от некогда поразившего нас своими размерами сооружения — и остановились перед выступающим из земли чугунным блином, окаймленным по окружности все теми же могучими болтами. Теперь некоторые из них носили следы повреждений, словно кто-то пытался открутить их всеми доступными способами, но так и не преуспел. Дураки. Что они надеялись увидеть под заглушкой? Скважина, если она до сих пор существует именно в виде вертикального колодца под землю, давно доверху затоплена грунтовыми водами. «Ну, здравствуй», — мысленно сказала я, неведомой глубине. И сразу, уже не стесняясь подруг и того, что они могут обо мне подумать, встала на колени, положила ладонь поверх надписи «9015 метров 1985», уже блеклой и тусклой, полустертой временем. Но прежде чем закрыть глаза, успела увидеть, как подруги тоже опускаются на землю по обе стороны от меня, Машка легко и даже изящно, Валинка кряхтя, с трудом подгибая под себя полные, опухшие от долгой ходьбы ноги. Потом мы просто молчали, и это были странные минуты. Над нашими головами клубилась мглой явившаяся из прошлого грозовая туча без грозы. Неподалеку стонал под порывами ветра лес. В воздухе носилась пыль и запахи изморенной зноем земли. А я все пыталась абстрагироваться от всего этого, чтобы суметь вспомнить то, чему когда-то давно научила меня Алька. Чтобы суметь через прижатую к холодному, опять очень холодному, чугуну, раскрытую ладонь, установить связь с притаившейся под ним бездной. Чтобы натянутыми струнами нервов почувствовать и саму эту бесну и километры монолитных пород, которые она пронизает, и еще глубже, до раскаленной земной мантии, до ревущего гула и слепящего света. На этот раз я бы не испугалась, на этот раз не отдернула бы руку, не разорвала эту необъяснимую связь, а напротив, пошла я и навстречу. Пошла бы, чтобы спросить у рвущегося из глубины чудовища. Скважина мертво молчала. Не было ни едва уловимой вибрации, бегущей по нервам, подобно электрическому напряжению. Не было голоса обострившейся интуиции. Не было пробуждения древних инстинктов, кричащих о приближающейся угрозе. Не было и самой угрозы. Ничего. Только вечная пустота и тишина там внизу, в черной глубине, над которой зависла сейчас моя ладонь, разделяемая с ней лишь толщиной чугунной заглушки. И становилось ясно уже, что если эта бездна когда-то и скрывала в себе грозное необъяснимое нечто, пробужденное и услышанное нами 33 года назад, теперь оно ушло навсегда. Не сдержав печального вздоха, я открыла глаза и увидела, что на ршавой поверхности заглушки рядом с моей ладонью лежат две другие. Загорелая с выступающими венами и нервно обкусанными ногтями Машкина и белая, полная с отросшим алым маникюром, Полинкина. «Ничего?» – шепотом спросила я, понимая, что смысл этого вопроса не нужно уточнять. «Ничего!» – эхом отозвались подруги, и их лица были отражением моего разочарования. Мы медленно поднялись на ноги, посмотрели на небо, на свисающее над нами темно-серое брюхо тучи до сих пор не породивши ни одной капли дождя, ни одной вспышки молнии, ни одного раската грома. Помолчали. «Ну что, идём?» Наконец спросила я, поворачиваясь в сторону леса, ровно гудящего под напором ветра. «Мне безумно не хотелось углубляться в этот лес, не хотелось даже приближаться к нему, потому что, в отличие от скважины, лес не молчал» и его голос был полон почти физически ощутимой угрозы. Но Полинка за моей спиной скомандовала. «Идем, пора покончить с этим». И произнесено это было таким прежним, таким Полинкиным голосом, что несколько бесценных секунд я внутренним взором видела рядом с собой негрузную женщину, не ее поплывшее от возраста лицо и нелепую прическу, сделанную в судорожной попытке удержать уходящую молодость, а двенадцатилетнюю девочку с упрямо сжатым широким ртом, с прямой каштановой чёлкой до бровей, с двумя растрёпанными хвостиками над облезлыми от загара плечами. И именно эта девочка повела нас дальше, в дремучую чащу, из которой когда-то давно мы слышали далёкие жалобные крики.